Часть вторая. До. Некоторые уверяют, что проблема существовала всегда. Они говорят, что в призраках, как и в их поведении, нет ничего нового. Такие люди ссылаются, например, на римского писателя Плиния, жившего почти две тысячи лет назад. У него есть рассказ о неком ученом, купившем дом в Афинах. Дом ему продали подозрительно дешево, и вскоре ученый обнаружил, что он заселен призраками. В первую же ночь к нему явился призрак костлявого старика, закованного в цепи. Гость поманил учёного за собой, привёл его на двор и там исчез, провалившись сквозь землю. На следующий день учёный вместе со своими слугами начал копать на этом месте яму. Как и следовало ожидать, вскоре они обнаружили закованный в цепи скелет. Кости подобающим образом перезахоронили, после чего призрак исчез. Конец истории. Классический призрак второго типа небрежно пожимают плечами специалисты. И появлялся он с самой простой целью чтобы его похоронили по всем правилам. То же самое, что мы наблюдаем и сегодня. На самом деле, ничего не изменилось. Простите, но меня на такой микени не проведёшь. Хорошо, соглашусь, что это древний пример нахождения спрятанного источника, и таких примеров в прошлом можно отыскать сколько угодно. Но давайте обратим внимание на две вещи. Первое. Учёный в истории Плиния совершенно не боится того, что призрак может прикоснуться к нему, после чего он сам должен распухнуть, посинеть и умереть в страшных муках. Может быть, тот учёный был глуп, или ему просто повезло. Дуракам всегда везёт. Или, скорее всего, призраки в те стародавние времена не были такими опасными, как теперь. Да и встречались тогда призраки гораздо реже, чем сегодня. Это второе. Заселённый призраками дом, как пишет Плиний, продали учёному подозрительно дёшево. Вопрос: много ли таких домов было в Афинах? Ответ: нет. Может, тот дом вообще был один такой на весь город, потому его и продали за бесценок. Сегодня в Лондоне десятки таких домов, и их количество постоянно растёт, несмотря на все усилия агентств по борьбе с призраками. Во времена Плиния призраки были редкостью. Теперь их появление приняло вид эпидемий. Так что для меня совершенно очевидно, что у проблемы, с которой мы имеем дело, нет ничего общего с тем, что было когда-то. Примерно 50-60 лет назад началось нечто странное и новое, и пока никто не может понять почему. Если вы полистаете старые газеты, как это всё время делает Чёрч, вы сможете найти первые упоминания об участившихся появлениях призраков в Кенте и Суссексе. Эти сообщения относятся примерно к середине прошлого века. А спустя лет 10 или около того начинается вереница связанных с призраками жутких происшествий. Особенно большое внимание привлекли к себе хайдгейтский ужас и фантом Мадлейн. В обоих этих случаях неожиданный прорыв сверхъестественного феномена в наш мир сопровождался целым рядом ужасных смертей. Обычные расследования ничего не дали. Кроме того, что при этом погибли один или два полицейских. Наконец, два юных исследователя, Том Ротвал и Мари Софиттис, смогли обнаружить источник появления каждого призрака. В случае с уфосом это оказался замурованный в кирпичной стене череп, а в случае с фантомом закопанное у перекрёстка дорог тело разбойника. Эти расследования наделали много шума, и именно тогда в общественном сознании укоренилась мысль о существовании гостей. В последующие годы стало известно о многих других появлениях призраков. В начале в Лондоне и на юге страны, а затем эта эпидемия начала медленно распространяться на север. Англию охватила паника. Начались бессмысленные восстания и демонстрации. Церкви и мечети ломились от желающих спасти свою душу. Вскоре Фиттис и Ротвелл основали свои агентства по борьбе с призраками, а за ними, как грибы после дождя, стали появляться и другие. Менье крупные. Наконец раскочегарилось и правительство. Был введен комендантский час и налажено производство призракламп для крупных городов. Разумеется, все эти действия не могли решить проблем. Постепенно страна привыкала жить в новых условиях. Взрослые горожане повесили головы и затаились. Они обили свои дома железом, надеясь, что это спасет их от гостей, а всю борьбу с призраками переложили на плечи агентств. Агентства, в свою очередь, бросились на поиски лучших оперативников. А поскольку сверхъестественные способности в подавляющем большинстве случаев сильнее всего проявляются в совсем юном возрасте, целое поколение детей, таких как я, оказались брошенными на передовую линию борьбы с гостями. Моё полное имя Люси Джон Карлайл. Я родилась через 30 с лишним лет после того, как существование проблемы было признано официально. А сама проблема успела распространиться по стране. Так что теперь набатные колокола и призор лампы имелись во всех, даже самых маленьких, городках и деревнях. Мой отец работал носильщиком на железнодорожной станции в нашем маленьком, окружённом зелёными холмами городке на севере Англии. Это был невысокий, сгорбленный, жилистый и краснолицый человек. И ещё был устатый, как обезьяна. От него всегда пахло крепким пивом, а рука у отца была такой тяжёлой, что мы старались лишь ни раз не попадаться ему на глаза, чтобы не получить под затыльник. Да и не очень-то мы были ему нужны. Я даже не помню, назвал ли он меня хоть раз в жизни по имени. Когда мне было 5 лет, отец попал под поезд. Помню, моим единственным чувством тогда был страх от того, что я не знала, что нам делать. Впрочем, опасалась я напрасно. Всё сделали без нас. В соответствии с правительственным законом о насильственной и безвременной кончине на место происшествия вскоре прибыли священники. Они положили на глаза трупа серебряные монеты и надели на шею отца железную цепочку, которая должна была разорвать связь покойника с его призраком. Надо заметить, эти меры оказались вполне эффективными. Отец ни разу не появился. Но, как сказала моя мать, даже если бы он явился, для нас это не создало бы никаких проблем. Привидение напугало бы только посетителей местной пивной. К тому времени, когда я пошла в школу, у реки, на окраине нашего городка, появилось новое небольшое бетонное здание. До ним я играла на заливных лугах или в парке, но всегда держала ухо востро, чтобы не пропустить звон колокола и успеть вернуться домой раньше, чем зайдет солнце. Придя домой, я помогала защитить его на ночь. Мне было поручено ставить на подоконник свечки с лавандой. и проверять развешанные по всему дому амулеты-обереги. Мои старшие сёстры зажигали свечки, лампы и доливали свежей воды в выкопанную перед крыльцом канаву. Когда совсем под ночь домой возвращалась мама, у нас уже всё было готово. Моя мать, женщина крупная, розовая и измотанная, работала прачкой в двух маленьких отелях нашего городка. Если она и испытывала когда-нибудь к нам материнские чувства, До от усталости они у нее совершенно притупились. Не по силу ей было заботиться о своем выводке дочерей, среди которых я была младшей, седьмой по счету. Добравшись до дома, мать валилась в кресло и сидела молча, глядя в экран телевизора. Поскольку ей было не до меня, моим воспитанием занимались старшие сестры. Думаю, во мне ее интересовало только одно: когда же я смогу сама зарабатывать себе на жизнь? Дело в том, что всем было известно. В нашей семье есть дар, который передаётся по наследству. В юности моя мать видела призраков. Дар видеть передался двум моим сёстрам, которые устроились на работу в ночную стражу в Ньюкасле, в 30 милях от нашего городка. Правда, ни одна из них не обладала данными, которые могли бы заинтересовать агентство. С самого начала было очевидно, что я отличаюсь от них. У меня была необычно высокая восприимчивость ко всему, что связано с проблемой. Однажды, когда мне было лет 6, я играла на заливном лугу с моей любимой сестрой Майей. С ней мы были ближе всего по возрасту. Мы потеряли в камышах мяч и долго его искали. Когда же мы наконец его нашли, он глубоко завяз среди корней камыша в липкой грязи. Солнце уже почти опустилось за горизонт. Мы с Марией ещё шли по тропинке вдоль берега реки, а в городе уже ударил колокол. Мы с сестрой переглянулись. Хотя мы были совсем детьми, но уже хорошо знали, что может случиться, если ты останешься на улице после наступления темноты. Мэри заплакала. Я же была девочкой хоть и маленькой, но не испугливых. Ничего страшного, сказала я. Еще рано, и они пока слабы, как грудные младенцы. Если они вообще здесь есть, в чем я сомневаюсь. Я не из-за них, ответила сестра. Я из-за мамы. Она прибьет меня. И меня тоже. Я старше тебя, мне больше достанется, а тебе ничего не будет. Вот в это, честно говоря, мне верилось с трудом. Наша мать по 9 часов в день стирала простыни, в основном вручную. Так что било она тяжело, как свинья копытом. Один такой шлепок по заду, и потом неделю не сможешь сидеть. Погрузившись в мрачное молчание, мы с ныри порепустили бегу. Вокруг тянулись камыши. Тускло блестела в предзакатном свете жидкая грязь. Впереди на склоне холма зажглись огни нашего городка. Предупреждая нас об опасности, они манили к себе, были для нас путеводной звездой. Мы с Мэри слегка повеселели. Уже виднелся поросший травой пологий склон, выводивший на дорогу. "Это мама зовёт?" неожидано спросила я. "Что? Это она кликает нас?" Мэри прислушалась. "Я ничего не слышу." Да и как можно услышать мамин голос, если до нашего дома ещё так далеко? Далеко, это верно. Кроме того, мне не казалось, что этот слабенький тонкий голос долетает до нас из городка. Он был где-то совсем близко. Я глянулась в сторону реки, невидимой отсюда, текущей по тёмной, спрятанной между холмами долине. Трудно было утверждать наверняка, но мне показалось, что я увидела стоящую среди камышей фигуру, тёмную, перекошенную, напоминающую пуголу. Я присмотрелась и заметила, что фигура не стоит на месте, движется. Не так, чтобы быстро, но и не слишком медленно, в самый раз для того, чтобы пересечься с нами дальше по тропинке. Чем или кем ни была бы эта фигура, встречаться с ней мне совершенно не хотелось. Я легонько подтолкнула сестру локтем. Давай прибавим немного, шевелись, а то я совсем замёрзла. И мы побежали. Через каждые несколько метров я подпрыгивала и видела, что загадочная фигура, продираясь сквозь густые камыши, изо всех сил старается нас догнать. Короче говоря, мы с нарядом забег выиграли и благополучно поднялись на дорогу. А когда я вновь обернулась, то увидела только пустые заливные луга. Никто больше не гнался за нами, никто не оклекал нас о камыши. Позже, когда мою попу почти перестало жечь и щипать, Я рассказала матери о той фигуре. Выслушав меня, она поведала мне о том, что одна местная женщина покончила с собой из-за несчастной любви. Это случилось, когда мама была ещё девочкой. Ту женщину звали Пенни Нолан. Она зашла в камыши, бросилась в воду и утонула. Как вы уже поняли, после этого Пенни Нолан превратилась в призрак второго типа, и время от времени показывалась людям. поздно вечером, возвращавшимся вдоль камышей из долины. Спустя несколько лет инспектор Якобс извёл массу железа, отыскивая на том месте источник, но так и не обнаружил его. Поэтому Пенни Нолан, по всей видимости, продолжает бродить в камышах до сих пор. Всё кончилось тем, что в город проложили новую тропинку, а сам луг просто забросили. Теперь на нём растут полевые цветы. Красиво. Благодаря подобным случаям А моё имя Дарья очень скоро стало известно по всей округе. Мать с нетерпением ждала, когда мне исполнится 8, а когда это случилось, отвела меня на встречу с агентом, контора которого располагалась рядом с главной городской площадью. Момент для такой встречи был выбран очень удачно. Всего 3 дня назад на задании погиб один из оперативников агента. Всё сложилось как нельзя лучше. Мать сразу получила мой недельный заработок, я свою первую работу. А инспектор Якобс новую ученицу. Инспектор Якобс был высоким бледным, как смертный шентельмен, и руководил местными расследованиями больше двадцати лет. Хотя в нашем городке Якобсы уважали, но в силу его профессии старались держаться от него подальше. У инспектора Якобса, казавшегося жителем городка загадочной фигурой, была мертвенно серая кожа, нос крючком, черная бородка. Он всегда носил старомодный черный костюм. в котором был похож на гробовщика. Якопс не выпускал из рта сигарету, его карманы всегда были набиты железными опилками, рубашки он менял нечасто. Его рапира была покрыта жёлтыми пятнами от ектоплазма. Каждый вечер с наступлением темноты он выводил пятерых-шестерох детей оперативников на дежурство. Если возникала необходимость, являлся с ними по тревожному вызову. Если нет, обходил злачные места городка. Старшие оперативники, сдававшие тесты на третий разряд, носили рапиры и рабочие пысы. Младшие вроде меня выходили на дежурство только с ранцами. Тогда мне очень нравилось быть частью такой избранной компании. Мы гордо расхаживали, задрав нос, в своих форменных горчичного цвета куртках во главе с самым великим мистером Якобсом. За первые месяцы учёбы я научилась в правильных пропорциях смешивать соль и магний. чертить защитные круги из железных опилок. Я стала специалистом по укладыванию рюкзаков, проверке фонариков, цепей и заправке масляных ламп. Я полировала рапиры. Я готовила чай и кофе. А когда из Лондона приходил фургон с новыми припасами от корпорации Sunrise, я разбирала на складе ящики с магниевыми бомбами и банками греческого огня и расставляла всё это по полкам. Вскоре Якобс обнаружил что хотя я достаточно хорошо вижу гостей, но слышу их намного лучше. Мне ещё не было 9, когда я выследила по шороху источник, пройдя за голосом от пивной Красный сарай до сломанного столба, под которым закопали какого-то преступника. Во время ужасного происшествия в отеле Лебедь я расслышала тихие крадущиеся шаги. Они приближались сзади, и я спасла всю нашу группу от смертельного прикосновения призрака. Мойдор обеспечил мне быстрое продвижение по службе. Я в ускоренном темпе сдала зачёты на первый и второй разряд, а в свой 11-й день рождения стала агентом уже третьего разряда. В тот знаменательный день я пришла домой со своей собственной рапирой, ламинированным свидетельством агента третьего разряда и подаренным мне экземпляром руководства "Фитнес для охотников за привидениями". Для моей матери самым главным было то, что с этого дня мне значительно прибавили жалование. Теперь я стала в семье главным кормильцем, получая за четыре ночные смены больше, чем мать за шесть долгих рабочих дней. Моё повышение мать отметила покупкой новой посудомоечной машины и телевизора с большим экраном. Сама же я, честно говоря, большую часть времени проводила вне дома. Все мои сёстры к тому времени разъехались кто куда, кроме Мэри. которая работала в местном супермаркете. Мать с ней нам вообще ничего было сказать друг другу. Так что почти всё своё время, по большей части, это были ночные часы, я проводила в компании других юных агентов Якобса. Мы очень сдружились и охотно работали вместе. Нам было весело, и мы не раз спасали друг другу жизни. Если кому-то интересно, их звали Пол, Нори, Джулия, Стэв и Альфид Джой. Теперь все они мертвы. Я выросла высокой девушкой с довольно резкими чертами лица, чуть полноватова на мой вкус, большими глазами, густыми бровями, длинноватым носом и пухлыми губами. Да, хорошенькой я не была, но как сказала однажды моя мать, красота не моя профессия. Я была гибкой, подвижной, неплохо владела рапирой. Я была очень трудолюбивой и любила свою работу. бесприкосновно и точно выполняла все приказы и легко вписывалась в любую команду, потому что никогда не тянула одеяла на себя. Я надеялась, что вскоре получу сертификат четвертого разряда, что позволит мне возглавить собственное подразделение, где я стану наконец самостоятельно принимать решения. Чисто любе у меня тоже хватало. Жизнь моя была опасной, но наполненной до краев, и все казалось было совсем неплохо, если бы не одно но. говорили, что мальчиком инспектор Яковс обучался в знаменитом лондонском агентстве Фиддис. Так что в своё время он очевидно был настоящим мастером. Был, но перестал. Разумеется, как у всякого взрослого, его чувства притупились. И утратив способность самостоятельно обнаруживать с былой лёгкостью гостей, он начал всё больше полагаться на нас, своих помощников. Мы стали его глазами и ушами. Ничего страшного в этом не было. Все взрослые инспекторы поступают точно так же. Работа их заключается в том, чтобы на основании своего богатого опыта быстро принимать нужные решения, координировать действия по обезвреживанию обнаруженного гостя и в случае опасности поддерживать и прикрывать своих юных агентов. Когда я только начинала работать в агентстве, совсем этим Якоб справлялся превосходно. Но наступил какой-то момент, Когда бесконечные часы ожидания и наблюдения в темноте начали сказываться, и Якоб потерял уверенность в себе. Теперь он всё чаще старался держаться в стороне от заражённого призраками места. У него тряслись руки, он непрерывно курил и издали, с безопасного расстояния, выкрикивал свои приказы. Сам он теперь к гостям не приближался на пушечный выстрел. Более того, начал пугаться теней. Одним словом, у него сдали нерв. Однажды ночью, когда я подошла к нему с донесением, он принял меня за гостью, выхватил рапиру и едва не заколол меня. Спасло только то, что у Якобса тряслись руки. Мы, агенты, прекрасно понимали, что происходит с Якобсом, и никому из нас это не нравилось. Но он был нашим нанимателем, платил нам деньги и оставался заметно в нашем городке человеком, поэтому нам оставалось лишь смириться и впредь полагаться только на свои силы. Довольно долго ничего страшного не происходило, но потом настала та ночь на мельнице у Уизборн Мил. Эта водяная мельница находилась примерно на полпути вверх по долине Уиз и пользовалась дурной славой. Там постоянно случались происшествия, два даже со смертельным исходом. Потом мельницу закрыли, и в последние годы она стояла заброшенной. Но сейчас ею заинтересовалась местная лесозаготовительная фирма. решившие приспособить помещение мельницы под свой офис. И они прежде всего хотели удостовериться в том, что мельница не заражена призраками. Представители фирмы пришли к Якобсу и попросили его проверить мельницу. Мы вышли на задание во второй половине дня, прошли по долине и добрались до мельницы вскоре после заката. Стоял тёплый летний вечер. В деревьях заливались птицы. На небе у нас над головами высыпали первые звёзды. Мельница темнела посреди долины, втиснутая между валунами и соснами. Подзасыпанный гравием дорожкой, что вела к мельнице, журчал поток. На двери мельницы висел замок. Стеклянные панели двери были разбиты и заменены небрежно набитыми сверху досками. Мы проверили наше снаряжение. Инспектор Якобс, по укоренившейся у него привычке, примостился в сторонке на каком-то пеньке. Он взошел к сигарету. Мы должны были включить свой дар и долашить ему обстановку. Что-то обнаружить удалось только мне одной. Я слышу плач, сказала я. Очень тихий, но где-то поблизости. Чей плач? спросил Якобс, наблюдая за кружащей в воздухе стайкой летучих мышей. Похож на детский, ответила я. Якобс неопределённо качнул головой, не глядя в мою сторону. Сделайте зачистку в передней, сказал он. И проверяйте дальше. Замок за долгие годы заржавел, сама дверь разбухла от влаги и покоробилась. Мы не без труда открыли ее и осветили фонариками большую пустинную переднюю. Потолок здесь был низкий, пол покрытый потрескавшимися плитками линолеума и зарядно замусорен. В передней стояли столы, легкие стулья, на стенах виднелись старые зарубки. Ощущался густой запах гниющего дерева. Где-то под полом журчала вода. Осмотревшись с порога, мы вошли в переднюю, сопровождаемые струйкой сигаретного дыма. Сам инспектор Якобс внутри вместе с нами не зашёл. Он направился к своему пеньку и, усевшись на него, уставился на свои колени. Стараясь держаться ближе друг к другу, мы вновь включили свой дар. Я опять услышала рыдания. Теперь они раздавались отчетливее и ближе. Мы выключили фонарики и принялись всматриваться и вслушиваться в темноте. Вскоре мы увидели небольшую светящуюся фигуру, сидящую, сгорчившись, на дальнем краю прохода, который вёл в глубь мельницы. Когда мы вновь включили фонарики, проход показался нам пустым. Я вернулась к Якобсу, чтобы рассказать ему о том, что мы обнаружили. По улицулия говорят, что призрак похож на ребенка. Точнее, пока сказать не можем. Призрак очень бледный и не двигается. Инспектор Якобс притаптал ногой сигаретный пепел на траве. Призрак никак не отзывался тебе, не пытался приблизиться, спросил он. Нет, сэр. Остальные агенты полагают, что это слабый призрак первого типа, возможно, эхо ребенка, работавшего на мельнице много лет назад. Хорошо. Припечатайте его железом. Затем сможете поискать источник. Да, сер. Только сер. Что такое, Люси? Мне кажется, здесь что-то не так, и мне это не нравится. В темноте ярко вспыхнул кончик сигареты. Как всегда, в последнее время рука Якобса дрожала. Не нравится? раздражённо переспросил он. Плачет ребёнок. Разумеется, это не может нравиться. Что-нибудь ещё услышала? Нет, сер. Может быть, другой голос. Более сильно во второго гостя. Нет. Я сказала правду. Кроме детского плача, я не слышала ничего опасного. Все следы призрака были размытыми, хрупкими, бледными. Все они вроде бы говорили о слабости гостя. Звук, фигура, всё это едва можно было увидеть или услышать. Типичная слабая тень. Такую тень можно обезвредить в два счёта. В то же время я не доверяла этому призраку. Мне не нравилось, как он демонстрирует свою слабость. Что говорят остальные? спросил Якобс. Они считают, что справиться с гостем будет достаточно легко, сыр, и мне терпится приняться за дело. Но мне кажется, что это неправильно. Якоб заёрзал на своём пеньке. В деревьях прошумел порыв ветра. Я могу отдать им приказ возвращаться, Люси, но таких неопределённых ощущений, как у тебя, мне для этого недостаточно. Мне нужны более серьёзные основания. Но, сэр, я надеюсь, всё пройдёт нормально. Я вздохнула, ожидая и не дождавшись, спросила: Может вы пойдёте со мной? Тогда сможете высказать своё мнение. Повисло тяжёлое молчание. Выполняй свою работу, сказал инспектор. Мои товарищи сгорали от нетерпения. Когда я вернулась на мельницу, Они уже продвигались по проходу с оропирами в руках, с солевыми бомбами наготове. Вскоре бледная светящаяся фигура почувствовала приближение железа. Призрак, вздрогнув, замерцал, словно экран плохо настроенного телевизора, и начал утягиваться за угол прохода. Он задвигался. Сказал кто-то из моих товарищей: "Уплывает. Следите внимательнее, мы не должны упустить его. Если не засечь точку, в который исчезает призрак, будет намного труднее найти источник. Мои товарищи дружно рванули вперёд. Я вытащила свою рапиру и поспешила за ними. Тень стала такой бледной, что её едва можно было рассмотреть. Вот-вот совсем погаснет. Мои дурные предчувствия вдруг показались мне смехотворными и глупыми. Маленький, как ребёнок, призрак юркнул за угол и скрылся из виду. Все бросились следом. Я тоже прибавила шагу. Но не успела догнать их, как из-за угла, прямо передо мной, полыхнула мощная вспышка электроплазматического света. Раздался пронзительный скрип Шулизы, сверкнула одиночная вспышка магне. В её свете я увидела поднимающуюся чудовищную тень. Свет погас. Раздались крики. Резко, едва не вывихнув шею, я обернулась в сторону открытой двери. За ней в темноте мелькнул красный огонёк зажжённой сигареты. Сэр, мистер Якобс. Молчание. Сэр, нам нужна ваша помощь, сэр. В темноте ярко вспыхнул огонёк сигареты. Никакого ответа. Якобс не двинулся со своего места. Затем в проходе заревел ветер, и его порыв едва не сбил меня с ног. Стены мельницы затряслись. Распахнутая дверь с грохотом закрылась. Я выругалась стоя в темноте, затем вытащила из рабочего пояса банку с греческим огнём, подняла вверх рапиру и бросилась по проходу за угол, откуда продолжали доноситься крики. На предварительном следствии у коронера инспекторы Якобса чистили все родственники погибших агентов, требовали передать дело в суд присяжных, но всё закончилось ничем. Якобс настаивал, что действовал в полном соответствии с полученной от меня информацией. Я должна была донести ему о том, что мы столкнулись с необычайно сильным гостем. Якобс уверял, что не слышал моих криков о помощи, что вообще ничего не видел и не слышал до того момента, когда я разбила окно верхнего этажа, выбралась через него на крышу и скатилась по ней на землю. Давая показания, я попыталась описать свои дурные предчувствия, которыми поделилась и Якобсом, но меня заставили признать. Что при этом я не сообщила ничего конкретного. В своём заключительном слове коран не отметил, что в моём донесении не было достаточно точно сказано о силе гостя. В противном случае жизни моих товарищей возможно удалось бы сберечь. Короче говоря, происшествие объявили несчастным случаем. Обычное дело в подобных ситуациях. Родственникам погибших выплатили компенсацию от фонда Fitness и решили установить на городской площади памятные таблички с именами их детей мельницу снесли а место на котором она стояла засыпали солью вскоре я как обернулся к своей работе как само собой разумеющееся предполагалось что после короткого отдыха я присоединюсь к нему но я приняла другое решение 3 дня я пролежала в постели восстанавливая силы рано утром на четвёртый день Пока мать и сестра ещё спали, я уложила в рюкзак свои пошивки, прицепила на пояс рапиру и даже ни разу не оглянувшись, покинула свой дом. Через час я уже сидела в поезде, который вёз меня в Лондон.